В сердце его болезненно трепетало. Час, когда для Казетты настанет пора любви, мог пробить каждую минуту. Не начинается ли все с равнодушия? Один только раз Казетта сделала одну ошибку, мелкую, саму по себе, но страшно взбудоражившую старика. Однажды, когда Жан Вальжан после трехчасового сидения встал наконец со скамьи, Казетта не удержалась от восклицания «Уже!».